Глава 17. Начать решаем с комнаты Дарины, чтобы не беспокоить дочь, которая спит в нашей стимом спальне. В нашей. Теперь только его. Берем пока вещи не первой необходимости. Переезд явно займет не один день. Но все наши вещи в квартире Маринки не поместятся. Ладно, мне много не надо. Главное, чтобы Дарина чувствовала себя комфортно. Хотя о каком комфорте может идти речь. У нее не будет своей комнаты, личного пространства. «Мариш», — говорю я, поворачиваясь к подруге. «Наверное, через некоторое время мы с Дариной снимем квартиру. Это вдвоем нам жилось с тобой удобно. А с ребенком...» «Притормози, Милена!» Подруга начинает протестующе махать руками. «Это же и твоя квартира тоже. Зачем тратиться на съем? Конечно, алименты от Тимофея твоя зарплата позволит но я все равно не понимаю переезд развод алименты все это звучит для меня так дико а когда тим узнает о ребенке он не даст мне развод произношу вслух уверена даже если я снова ткну тимофею в лицо его изменой детей он не бросит странно думать во множественном числе я еще не свыклась с мыслью что у меня будет малыш точнее у нас с мужем все же к появлению ребёнка мы оба причастны. «Но зачем тебя держать, если Тимофей...» Марина не заканчивает фразу, но я прекрасно понимаю, что она хотела сказать. «Может, не стоит гадать. В любом случае, вам придется еще не раз поговорить, и эмоции лучше выплеснуть сразу. Я понимаю, что сейчас ты их сдерживаешь, но так нельзя, Милена. Ты сильная. И да, мы в детдоме привыкли не показывать слабость». Только сейчас мы не там. Да, разговоров мне с мужем предстоит много. Только сейчас мы будем разговаривать по делу. Больше никаких оправданий, больше никакой лжи я слышать не хочу. Какие слова могут помочь мне снова поверить? Спасибо, Марин, вымученно улыбаюсь подруге. Давай что ли кофе выпьем? смотрю на собранный чемодан а это я пока поставлю в шкаф, чтобы Дарина не видела. «Не поднимай!» — возмущенно протестует Маринка. «И лучше не кофе, а чай, желательно с успокаивающими травками». «Эй, доброе утро, малышка!» — смотрит мне за спину. Я оборачиваюсь и вижу заспанную Дарину. «Вот мой триггер на эмоции!» — смотрю на дочь, и слезы подступают к глазам. «Как она с этим справится?» «Как ей объяснить, что папа больше не будет с нами жить? Точнее, мы с ним». «А что вы здесь делаете?» — с любопытством спрашивает Дарина. «Порядок наводили», — находится с ответом Маринка. «Ну что, идем завтракать? Что ты хочешь?» Подруга ловко отвлекает дочь. «Но как долго так будет продолжаться?» Дарина уже взрослая, как она сама правильно вчера сказала, многое замечает понимает. Омлет с сыром доносится до меня ответ дочери. Я иду за ними на кухню, где Маринка уже вовсю хозяйничает в холодильнике. Меня не подпускает к готовке, так что я занимаюсь завариванием чая. Мама, тебе звонят, зовет меня дочь. Телефон я поставила на беззвучный и оставила на кухонном столе, пока мы с Мариной разбирались с вещами. Смотрю на имя абонента и отвечать почему-то нет никакого желания. Не понимаю, что Дмитрию Васильевичу от меня надо. Ладно, может, у него по работе вопрос. Насколько я поняла, человек он дотошный, привык все контролировать, а еще он мне вчера очень помог. Слушаю. Говорю, прижимая телефон к плечу и продолжая заниматься чаем. «Здравствуйте, Милена», вежливо отвечает Дмитрий Васильевич. «Как ваша дочь?» «Спасибо, уже лучше». Подхватываю его тон. Вроде ничего необычного. Просто спросил. Я ответила. «Но что-то мне в этом мужчине не дает покоя, а людей я научилась чувствовать. По крайней мере, я так думала. Оказалось, самые близкие предают. Мы видим в любимых то, что хотим видеть. Правду говорят». «Может быть, вам нужна какая-то помощь?» – предлагает Дмитрий Васильевич. «Нет, спасибо». Немного удивленно отвечаю. Он же в курсе, что у меня есть муж, поэтому странно. О нашем разладе еще даже Тим не знает. Но нелогично ли предположить, что для помощи он у меня есть? Тогда до свидания, Милена. Дмитрий Васильевич меня уже вгоняет в откровенный ступор, что я даже губу чаем обжигаю. До свидания. Говорю на автомате. Он только за этим звонил, чтобы спросить, как Дарина. И главное, ни слова о рекламе. Когда вызов завершён, замечаю на экране несколько пропущенных от Тима и открываю сообщение. «Милена, почему ты не отвечаешь?» «Возьми ты трубку, я волнуюсь. У вас все в порядке?» «Беги в комнату», — даю телефон дочери. «Позвони папе, он хочет узнать, как ты себя чувствуешь, а мы с Мариной тебя позовем, когда омлет будет готов». Дарина кивает. И едва она выходит из кухни, как ко мне поворачивается подруга, ненадолго отвлекшись от взбалтывания яиц. «А ты с кем разговаривала?» Интересуется она едва ли не заговорщическим шепотом. «Это по работе», — отмахиваюсь я. «Рекламирую ресторан», — вроде говорила тебе. «Вот директор и звонил». «Что-то такого не припомню за все годы». Маринку ситуация тоже удивляет. «Может, он запал на тебя?» «Глупостей не говори, морщусь я. Готовь лучше омлет, раз взялась. Только поклонников мне еще для полного комплекта не хватает. Дурдом какой-то вокруг творится, и я так устала, если честно. Да, Марина права, держусь. Держусь ради дочери, ради еще не родившегося малыша, ради себя. Но усталость копится, не дает нормально взглянуть на ситуацию». Хотя на что тут смотреть? Возвращается Дарина и не дает Маринке пуститься в рассуждение о внезапно вспыхнувшем чувстве Дмитрия Васильевича. «Папа хотел с тобой поговорить, но у тебя телефон разрядился, а зарядное я не нашла», — вздыхает дочь. «Он поехал навстречу, сказал, что постарается сегодня все дела закончить». «Как представлю его старания», — так подташнивать начинает но я только киваю а маринка радостно оповещает завтрак готов так что все телефонные разговоры отменяются она мне здорово помогает все это пережить если бы не подруга то дарена бы точно заметила мое состояние Отстраненность Тимофея я стараюсь избегать часто погружаюсь в свои мысли Жую омлет не чувствуя вкуса и думаю о словах которые тим передал дочери. «Если он сегодня все закончит, то сегодня и приедет. Я думала, у меня еще день хотя бы будет». «Так, девочки», — после завтрака говорит Марина, «посуда на вас, а мне надо бежать». «Куда ты?» — отставляю тарелку с недоеденным омлетом. «У тебя же сегодня кажется выходной». «Надо съездить по делам», — разводит подруга руками. «Но я скоро вернусь. Привезти тебе что-нибудь вкусное?» спрашивает у Дарины. Дочка, провожая Марину, набрасывает ей целый список. На память подруга никогда не жаловалась, но я бы на ее месте записала. Когда наконец Дарина отпускает Маринку, я даю дочери лекарства и включаю телевизор, сама мою посуду и сажусь проверить все проекты, которые сейчас в работе. Несмотря на все, что происходит в моей жизни, не надо бросать все. Из-за личных проблем... В офисах и на заводах отгула не дают, да и меня это отвлекает хоть ненадолго. Проходит почти два часа после ухода Марины. Я уже отправила отчеты заказчикам, пора бы подумать, что готовить на обед. Открываю холодильник и понимаю, что у меня в нем не густо, надо идти в магазин. Но от бытовых мыслей меня отвлекает звонок домофона. Думаю, что это подруга, но нет». «Очередной неожиданный гость».